16 16. Свобода не для всех. Так шел день за днем, складываясь друг за другом в одну вереницу приключений. Со стороны выглядело просто, но на самом деле эти дни растянулись для отряда намного сильнее. Четыре часа на сон, два на дорогу. Можно еще немного поспать, если удастся сомкнуть глаза в прыгающем по ухабам грузовичке. Парочку раз один боец из подопечных Сары, Пробовал подремать, положив голову себе на руки, а те, в свою очередь, на колени. Одна эта сцена уже говорила сама за себя, насколько люди были вымотаны. Спящий представлял довольно веселое зрелище. Постоянные кочки не давали уснуть, глаза слезились и смыкались, он раздраженно ругался себе под нос, но все-таки засыпал на несколько минут до очередной встряски. На особо мерзкой кочке его подкинуло настолько высоко, что он чуть не сломал себе челюсть собственным коленом. Что говорить о людях в отряде, даже меня Декада вымотало как следует, иначе бы не срывался на всех подряд под угрозой казни. Организм изнывал от нагрузок, а мы все ездили и ездили. На нас делали ставки каждый выезд, и каждое наше возвращение народ делился на два лагеря, выигравших и проигравших. Проигравших с каждым днем становилось меньше, это уже стало рутиной. Болота, леса, равнины и горы, под землей и под водой. Мы разгребали все то дерьмо, что представляли собой отношения между лидерами кластеров на континенте. Ахорон, если честно, был зажравшимся куском идиота. С манией величия, конечно же. Он нахватал столько территорий, что по ее удержанию требовалась целая армия. Недаром почти тысячи рабов тренируются на износ ради того, чтобы сдохнуть одним светлым днем. Многочисленные соседи, территории которых соприкасались с кластером Ахорона, не нападали. Но каким-то чудом через них проходили охочие до грабежа и разбой отряды. Странно. Тот, кто решал пощипать Ахорона и имел с ним общие границы, тут же становился новой территорией жирного ублюдка. Почему жирного? Ну, я его так представлял. А каким должен быть этот урод? Но ради справедливости стоит сказать, что территории этого говнюка отлично вписывались в планы. Во-первых, я изучал новые и новые места, знакомился с укладом Суори и разведывал обстановку. Во-вторых, я вербовал все больше жрецов, которые уже через несколько часов начинали нести имя мое в народ. Самым приятным было растекающееся тепло поступающая энергия, сразу после зачистки очередной локации и возвращения обратно во дворец. Первый шум спадал, люди собирались в круг и бурно обсуждали произошедшее. Вот тут жрецы начинали свою жатву. Они говорили о некоем символе, Боге, человеке, сущности, которая однажды поможет всему человечеству, которая станет лучом надежды. «Кто-то сразу же проникся верой, особенно те, кто видел меня в бою». Они понимали, о ком идет речь. Остальные расходились и уже дома варились в соку собственных размышлений. Я чувствовал каждого из них. Чувствовал, как он ломается и сдается. Я чувствовал, как деревянный пол впивается в колени, как он встает и возносит молитву безымянному, ведь верить больше не во что. Губы растягивались в улыбке, и я принимал дар, что нес мне разумный. Наверное, так чувствует себя дьявол, если он есть. В эти моменты я был похож на блаженного наркомана, который только что ширнулся и висел у стены ветошью, разваренной лапшиной. После чего зрачки расширялись, и поступал приток энергии, которую я выплескивал вовне. Источник заполнялся, позволяя делать куда больше. Раны на теле затягивались за считанные минуты. Я раскидывал сеть сканера и чувствовал все живые организмы в радиусе пары сотен метров. Неуемная энергия поражала моих товарищей по несчастью. Они видели эти щелчки переключателя во мне, ведь мы сутками находились вместе. Одновременно нельзя сказать, что я не понимал, что за каждым приступом идет откат. Он шел. Я подолгу смотрел в одну точку, жуя безвкусную кашу, срывался на суоре, поддавался безумию во время боя. Эмоциональный фон напоминал эквалайзер, что не шло на пользу. Но я точно знал, что мне необходимо создать как можно больше последователей. Затем в дело вступит план с участием Мелиены. Я проберусь в монастырь прямо под носом у в виде раба, а затем спасу сына. Это место и это время стали идеальными обстоятельствами для того, чтобы дать мне силу и второй шанс. Каждый день здесь погибали люди. Я мог безнаказанно выплескивать свою злость на суоре и растить мощь. Где еще будет так востребована вера? Может, в благополучно-утопическом кластере Тей? А может, среди свободных людей, которые выбрали участь партизана? Нет, именно здесь. Паст росла каждый день, каждую вылазку я увеличивал количество последователей, а значит и размер потока маны, который ежесекундно вливался в тело. Однажды мы вернулись очень поздно, почти под утро. Весь отряд тут же вырубился, стоило нам оказаться под крышей. А вот меня вызвало на беседу Миллиена». Раздраженный и усталый я пошел к ней, чтобы удовлетворить потребность в разговоре, а может еще в чем, кто ее знает. Уже знакомый провожатый снова довел до комнаты, впустив внутрь. Меня шатало от усталости, клонило в сон. Милиена скептически осмотрела меня. В ее глазах жалость? Иди нахрен, не хватало, чтобы меня жалели синекожие. Как же тебя потрепало. С такой динамикой ты не дотянешь до конца. Садись. Она почти приказала, жестом указывая на кровать. В комнате не было больше мебели, кресла и кровать, поэтому я оказался на ней. Я сел на краешек и с удовольствием откинулся. Слава Создателю, удалось помыться. Ледяной водой и за считанные минуты, но это лучше, чем ничего. Иначе на кровати Миллиана остался бы мой отпечаток. «Что тебе нужно?» Устало спросил я, глаза слепались. Тяжесть неимоверная, а кровать такая мягкая, намного мягче полотна барака. Хотела удостовериться, что ты цел. Мне рассказывают разное. Что ты бунтуешь, злишь юнга, ломаешь слугу Махарона руки. Мне потребовалось много сил, чтобы не пропустить слухи в голову хозяина сего места. Спасибо тебе, конечно. Но если бы можно было что-то изменить, я бы... Ничего... Не... Менял. Меня поразило зевота. Этот скот еще легко отделался. В следующий раз я сломаю его шею. Проснулся от легкого прикосновения. Рядом, в свете сереющего неба, кусок которого проглядывался в окно, сидела милиена. Пришло утро. Тебе пора возвращаться. Я уснул. Утвердительно произнес я, вздыхая. Да. А я не стала тебя будить, слишком ты устал. Еще немного. Я знаю, сложно, но ты должен выжить. Детка, я выживаю с самого дня своего рождения, все будет нормально. Блин, я едва понял, что ляпнул, сон из головы тут же вылетел. Но Миллиена не стала на этом акцентировать внимание и просто отвернулась. Встаю и бреду к себе. В коридоре ожидает провожатый, смотрит злыми заспанными глазами. Видимо, либо подняли раньше времени, либо вообще не спал с самой ночи. Понимаю, сам такой же. О возвращении в барак, меня встретила уже вставшая Сара. «Как спалось?» — ехидно спросила женщина, улыбаясь во все тридцать «На удивление, отлично. Я не стал вдаваться в подробности». «Еще бы. Это милиена не простушка. За ночь с ней многие мужчины отдали бы состояние». Совершенно серьезно произнесла Сара. «А еще она нас чуть не подставила. Если тебя увидел Юнг, или кто-то ему расскажет, нам конец». «Куда уж хуже», — усмехаюсь. «Думаю, они найдут». Я был скептически настроен, да и внушительно выросший резерв говорил «Только попробуйте». Час Х приближался. В наших походах я постоянно крутился рядом с Ариной, легализуя свои магические способности. Постепенно обучал девчонку и натаскивал на практическом примере. Сара, да и весь отряд, снова обрел надежду. Они усилили заботу, лелея мечты вырастить собственное оружие. Вот почему в свое время общество вернулось к феодальному строю. Это самый стабильный и понятный способ выживать во времена хаоса. Нашу последнюю миссию я встретил с радостью. Наконец-то. День подходил к вечеру, когда мы добрались до места. Десятый день последний. Выходя из машины, я мимоходом перерезал горло старому знакомому, что так вызверился после шахты, грустно приговаривая. «Я же сказал, что убью тебя». Кровь брызнула, заляпала одежду. Снова я в крови. «Ты чё? Второй слов не нашел, когда увидел товарища мертвым. Здоровяк попятился, крутя головой, и полез в карман за пультом от ошейников. Нажать я не дал, просто переместился ближе и воткнул меч в глаз. Все произошло настолько быстро, что отряд Сары даже не успел ничего сказать. Они выглядели испуганными и растерянными. «Что ты сделал? Идиот! Если он не будет водить код каждый час, эти штуки нас поджарят!» Сара толкнула меня в грудь, возмущенно крича. «Все в порядке. Я знаю, как избавиться от этого», – спокойно ответил я. За это время я хорошо изучил строение ошейника. А точнее, уже давно отключил это опасное украшение. Всего-то и потребовалось оборвать кишки и начинки с помощью телекинеза быстро и действенно. Против такого дара ошейнику не устоять. Не думаю, что конструктор этого приспособления допускал такую возможность. Пока Сара паниковала, углубляясь в себя, я кивнул Арине. Девчонка картинно развела руками, и ошейники посыпались шеей команды. «Ох!» – вздохнула Сара, резко замерев. «Это правда сработало? Ты просто чудо! Чудо! Чудо!» – Сара обняла Арину. Все разом заулыбались и стали хлопать друг друга по плечам. Кто-то даже в сердцах пынул остатки ошейника. «Я рассказал координаты лагеря, где вас примут. Вы должны будете отправиться туда. Я сел на камень, неспешно рассказывая план. Когда доберетесь, попросите Марка. Он даст вам задание и кровь. «Все, идите». Прощаться я не любил, да и не умел, поэтому пошел в сторону лесной дороги, где мы сегодня должны были перехватить отряд разведчиков. «Прощай», – произнесла вслед Сара. «Прощай», – попрощался я. Идти недолго, около получаса. Дорога среди деревьев загибалась направо. Вышел как раз вовремя, прямо на колонну из двадцати разумных, которые удивились моему выходу. «Ну что, повеселимся?» Бу! Говорю и начинаю действовать. Разминка, неплохо. Проверим, на что я накопил за это время. Сила плещется. Уровень не особо большой, но намного больше того, что я имел, когда начал. Учитывая, что здесь почти нет магов, я смертельное оружие. Один из противников начинает дико кричать и нападает на второго. Еще один получает нож в глазницу, третий нож в плечо. Дальше врываюсь в строй дезориентированных врагов, начиная кровавую жатву. За все дни мучений, за пролитую кровь и временный страх. Все-таки я тот еще псих. Пришел в себя в центре живописной картины, вокруг изрезанные тела, запах крови густой и приятный. Приятный? Бес. Позади раздалось легкое покашливание. Поворачиваюсь. Сара и весь отряд Стоят на расстоянии десяти шагов и в осматривают место боя. Вот этого только не хватало. Я говорила, что тебе не нужна помощь, но они заладили. Попыталась оправдаться Ари. Хоть девчонка и сама пребывала в ступоре и едва сдерживала рвотный рефлекс, она больше всех знала меня и представляла, на что я способен. Убить отряд из нескольких десятков хороших бойцов от сегодняшнего моего уровня лицо разрезала ироничная улыбка. «Здрасте». Возвращался я один. Перед этим напряг компанию, что пришла за мной следом притащить трупы в лес, чтобы их не было видно. На базе скажу, что спустил всех в реку. Отряд выполнил мое поручение, все еще пребывая в некой прострации. Мы снова попрощались, на этот раз окончательно. Все ушли в сторону подковы, я надеялся, что они доберутся. Влезаю в грузовичок и еду в сторону развала. Высокое здание дворца Харона вижу за несколько километров. Солнце идет на закат, когда я въезжаю внутрь. На этот раз все встречающие меня зеваки молчат. Молчание гробовое. Я их понимаю. Это что-то нереальное. Я вернулся один. Как такое возможно? Если обычные люди погибали, то вот суори провожаты еще нет. Рассказывай! Рычит подошедший юнг. Жму плечами и гоню заранее приготовленную версию. На нас напали, в самом конце маршрута. Удалось выжить только мне, погибли все. Конвоир назвал мне пароль для дезактивации ошейника. Я покрутил пультом от украшения перед носом Юнга. — А какой смысл тебе был возвращаться? — прищурился Капрал. Он сказал, что пароль обновляется каждые сутки. Юнг расхохотался. — Он обманул тебя, жалкий кусок мяса! Довольно резюмировал Юнг, забирая пульт. «А теперь в карцер его! Утром допрошу его еще раз!» Меня отвели в холодную яму, наполненную водой. Ночка предстояла та еще. Наутро вышел наружу, продрогший до костей. Одежда неприятно липла к телу, а на пустом плаце меня уже ждал Юнг. Я думал, что он начнет разбирать вчерашний концерт, и меня ждет пара неприятных часов, но он равнодушно скользнул по мне взглядом и показал за спину. Миллиена ждала с другой стороны от плаца. Уже через час мы тряслись в черном внедорожнике, возвращаясь к горному хребту, где стоял монастырь Шесса. Я с удовольствием вытянулся в кожаном кресле автомобиля и отщелкнул панель с мини-баром. Наглость? Еще какая? Наливаю виски в два стакана и один из них протягиваю Миллиене. Сори, все это время смотрит на меня, видимо, что-то задумала. «За ваше здоровье!» госпожа. Смакую терпкий алкоголь. «Откуда ты такой взялся?» спрашивает она. «Еще мальчишка, но с волосами, похожими на снег, повадки явно не такие, присмыкающиеся. Вы хотели сказать рабски?» усмехнулся я. «Еще утром ты назвал меня деткой, а теперь на вы, что изменилось?» «Утром моя жизнь зависела от меня, а сейчас от вас». «Тогда будь добр», «Общайся на «ты».» Она улыбнулась. Водитель за плотной перегородкой ничего не слышал, поэтому я расслабился. Мы сидели друг напротив друга. Странное расположение, как в бизнес-классе, но тем не менее это внедорожник. «Хорошо», – киваю. «Зачем я тебе?» «Ты разжигаешь во мне интерес. Это важно». Я уже перечислила то, что меня заинтересовало на первый взгляд. «Чуть позже я проследила за тобой». Ты обладаешь моральными качествами высокого уровня. Такое не каждый может себе позволить, и уж тем более не раб. Затем это месть юнга, твои вылазки и череда побед. Я стала интересоваться больше и нашла того, кто тебя продал, чтобы расспросить. Она замолчала, припадая к стакану, после чего продолжила. Он рассказал, как нашел ничего не понимающего юношу в открытом поле. Как ты там оказался? «Понятно. Старый Деляга не рассказал о черном Центурионе, иначе Милена бы сразу поняла, кто есть кто». «Не помню», — соврал я. «Ничего не помню даже сейчас». «Интересно». Она наклонилась, обнажая приятный вид на оздоровенный вырез на груди. Мой взгляд невольно прикипел к ней. Милена посмотрела мне в глаза. «Я верю тебе». «Ты так и не ответила. «Зачем я тебе?» снова вернулся я прогоняя вид мягких полушарий из мозга чтобы не скучать пожала плечами она ты ты не понимаешь что я она не договорила я аккуратно коснулся ее разума своим даром ты в первую очередь женщина кивнул я как ты узнал удивилась и не самые любопытные существа женщины и кошки а хвоста я у тебя не вижу Можешь поискать. Лукаво улыбнулась во все зубы моя хозяйка. Она снова наклонилась, открывая вид на грудь. Мы на несколько секунд замерли. А затем Миллиена рассмеялась, откидываясь на спинку кресла. Вот об этом я и говорю. Это интересно? Воскликнула она. Что? Твоя реакция? Просто ответила женщина. Ответить было нечего. Похоже, мы будем играть, пока ей не надоест. Пока все идет по моему плану. Я вытащу Виктора, чего бы мне это ни стоило.